Глава четырнадцатая. Ровно в 8.00 спецгруппа «Дон» была готова к отбытию. Правда, они пока не знали, куда отбывают и что им предстоит делать, но эти вопросы были для них делом второстепенным. Уж точно не к тёще на блины, а всё прочее имело значение «постольку поскольку». Помимо самого Вячеслава Богданова в состав группы входили Василий Муромцев, прекрасно знавший английский язык и разбиравшийся во всяческих технических хитростях, снайпер Геннадий Рябов, а также Степан Терко. Совсем недавно Степан выполнял спецзадание в одной из африканских стран, Конго, и выполнил его успешно. Но ну, а Египет — это тоже Африка, так что африканский опыт Степана Терко мог очень даже пригодиться. Здесь же присутствовал и тот самый малозаметный мужчина. Он должен был проинструктировать спецназовцев и дать им последние указания. Первым делом Богданов представил своим бойцам, а заодно и малозаметному мужчине, еще одного члена спецгруппы. «Это Фарис», — отрекомендовал новичка Вячеслав. «Спецназовец, египтянин. Полетит с нами и будет с нами до конца выполнения задания. Как говорится, прошу любить и жаловать» а более обстоятельно познакомитесь с ним по ходу дела». При слове «египтянин» муромцев, терко и рябов переглянулись и усмехнулись друг другу. Это была очень содержательная и многозначительная усмешка. По крайней мере, теперь они знали, куда отправляются – в Египет. Ну а где Египет? Там поблизости и израильтяне, и американцы, и кого там только нет. Понятное дело. Летим в Египет. И этот перегляд и усмешки, конечно же, не ускользнули от бдительного ока малозаметного мужчины. «Да, товарищ, сказал он, — «группа отправляется в Египет. Зачем? Сейчас вам объяснит ваш командир. Прошу». Богданов коротко, как обычно и принято у спецназовцев, разъяснил подчиненным суть задачи. «Отправляемся в Египет, а именно в оккупированную Израилем зону, а еще точнее на Синайский полуостров, чтобы найти там и вызволить из беды пятерых советских журналистов. По последним данным, они находятся в плену у некоего вождя одного из местных кочевых племен — Гюрзы. Но этот Гюрза игрок, скорее всего, не самостоятельный, и за его спиной торчат уши физиономии и прочие анатомические части, сами догадываетесь, кого. «А что подходящее прозвище?» — усмехнулся Степан Терко. «Гюрза». «Сразу понятно, что за товарищ. Птицу видно по полету. У нас, говорят, змею видно по следу», — сказал Фарис. «Вот как», — удивленно произнес Терко и внимательно глянул на египтянина. «Хотя, по-моему, это одно и то же». «Не совсем», — не согласился Фарис. «Змея страшнее, потому что ядовитая». «Фарис», — сказал Геннадий Рябов, «а ты у нас, значит, будешь проводником по Синайским пустыням или как?» «Проводник у нас другой», — проговорил Богданов. «Он дожидается нас на месте. А Фарис — полноправный член нашей группы. Плюс к тому же он будет присматривать за проводником». «Хорош проводник, за которым нужно еще и присматривать», — с удивлением произнес Терко. «А что, другого не нашлось?» «Не нашлось», — подтвердил Вячеслав. «А почему?» — объясню в пути. «Время действительно дорого», — сказал малозаметный мужчина. «А потому сейчас вас отвезут на аэродром», и военным самолетом отправят на место. А уж там действуйте по обстоятельствам. Да, еще. По всей видимости, у египтяна копался крот, который, скорее всего, и сообщил израильтянам или американцам о наших журналистах. Но уж выследить их было поручено Гюрзе. Имейте это в виду. Разумеется, я не настаиваю, ибо у вас совсем другое задание, но все же было бы неплохо по ходу действия вытащить этого крота за ушко на свет. «Впрочем, повторяю, как получится. Главное для вас — спасти наших журналистов». Малозаметный мужчина помолчал, осмотрел по очереди каждого из членов спецгруппы и спросил. «Итак, приказ вам ясен?» «Так точно», — за всех ответил Богданов. «Действуйте хладнокровно и осторожно», — добавил малозаметный мужчина. «Будьте малозаметными, как...» Он замолчал, стараясь, видимо, подобрать подходящее сравнение. «Как тени», — выручил его Степан Терко. Я говорю, как тени в пустыне. Именно так, согласился малозаметный мужчина. Как тени в пустыне. Кстати, вот подходящее название для нашей операции. Тени в пустыне. Что вы на это скажете, товарищи? А что, ответил за всех рябов. По-моему, вполне подходяще. Красиво и таинственно. А вы, Фарис, что думаете по этому поводу? Спросил малозаметный мужчина у египтянина. В пустыне очень мало теней и много солнца, ответил Фарис. Но тем ценнее тени. «Значит, решено», — сказал малозаметный товарищ. «Тени в пустыне. А теперь, товарищи, рассаживайтесь в машину. Да и не теряйте политической бдительности. Это очень важно».